Глава 4. Как ни велики были организаторские способности хюфицев, им всё же потребовалось несколько дней для того, чтобы как следует подготовиться к подобающему приёму нежданных, но таких желанных гостей. Помимо отделки и усовершенствованияaspx подготовленных квартир в здании бывшего склада, радушные хозяева возводили неподалёку новое строение, в котором предполагалось провести пышное празднество. Больше всех были довольны таким развитием событий ниевские журналисты, обнаружившие среди хюфицев своих собратьев по духу, пусть даже и не столь фанатичных, которым было поручено рассказывать восторженному населению о подготовке к великому действу. Для хюфицев было невероятным облегчением узнать, что прибывшие на планетиане были не и эльфы, и не союзники страшных разбойников. И теперь они хотели показать дорогим гостям все сокровища древней и самобытной и восхитительной культуры Хьюфа. Со всех континентов в Ферра съезжались лучшие певцы и сказители, а также самые искусные повара, готовые угостить пришельцев изысканными блюдами, пригодными для инопланетного пищеварения. Покер оказался со своей родной стихии, став настоящей гастрономической знаменитостью. С ним, как с номинальным начальником экспедиции, постоянно советовались, стараясь угодить аппетитом Ниевов, Туколи, Кэрему и Собаки. За всей этой суетой Охер едва не забыл о собственных гастрономических предпочтениях. Хюфицы были непреклонными вегетарианцами, и это ограничило возможности Маркуса Уокера, но тем не менее он смог удивить хозяев, несколькими маленькими хитростями современной кулинарии, которыми мастерски владел. Так получилось, что он одновременно наслаждался блюдами хюфельской кухни и помогал их готовить. Наконец, у него впервые с момента отлёта с Неево появилось настоящее дело. Маркус от души наслаждался своим новым положением. Хюфельцы шли на сотрудничество не просто охотно, они делали это с восторгом. Эти существа с живыми чёрными глазами, ростом не более 1 м и покрытые мехом, напоминали океру игривых медвежат. Несмотря на бесстрастные лица, причудливые наряды и странные конечности, на руках у уххёфицев было по 4 пальца, а на ногах по 3. Они с готовностью соглашались со всеми предложениями окера, но обмен кулинарными рецептами отнюдь не был односторонним. Землянин тоже многому научился у местных поваров. Официальные празднества, транслировавшиеся по всему Хьюфу с таким размахом, за который могли унаса даже прожжённые репортёры неевских СМИ, были проникнуты беспримерным ликованием. На время празднеств планетарный распорядитель особым декретом ввёл всеобщие выходные. Праздник должен был длиться 4 дня. Конечно, не все работы были остановлены. Но подавляющее большинство хьюфинцев ликовали и праздновали так же, как и их гости. Чередование вахт позволило ниевским техникам, инженерам, солдатам и членам экипажей полноценно наслаждаться праздниками и уваленьем с кораблей. Это было поистине забавное зрелище: двухметровый ниев, грациозно идущий по ферапу в окружении толпы местных жителей. Присытившись праздникам, Окер и Джордж решили посетить обширные ботанические сады столицы. Эти сады были полны местной растительностью, фотосинтез которой отличался от земного, да и сами растения были похожи на знакомые Океру и Джорджу растения ещё меньше, чем кактус сагуаро, похож, скажем, на секвойю. Кроме чисто эстетического удовольствия, от этого посещения была и вполне материальная польза. Во время этой экскурсии Они могли питаться взятой с собой пищей. После 3 дней питания вегетарианскими блюдами, хотя и великолепно приготовленными, всеядный человек и плотоядный пёс просто жаждали мяса. Или на худой конец мясных продуктов. Отлучка с празднества позволила обоим поесть прихваченную с корабля еду и не нанести оскорбление радушным хюфийцам. Среди гидов или дрессировщиков, как упрямо называл их Джордж Особо выделялись астроном Юсак, лингвист Мардаум и высокопоставленный правительственный чиновник, покрытый тёмным мехом и откликавшийся на не слишком благозвучное прозвище Сехблид. Трусить рядом с этим мелкорослым чиновником было сущим удовольствием для Джорджа. В таком окружении он казался сам себе больше и значительнее. Так скажи мне, Сехбид, Обратился Джош к чиновнику: "Как выглядят эти и-эльфы и как часто они воздают?" Этот бюрократ отличался от прочих хьюфицев через чур глубоко посаженными глазами, что придавало ему суровый вид, не вязавшийся с очень живым поведением. Правда, вопрос Джорджа несколько притушил энтузиазм Сэха бледа. Пройдя мимо рощицы небольших деревьев с полосатыми стволами, он задумался. подбирая слова для ответа. Это ужасный народ, голос чиновника на этот раз был лишён будрых чирикающих интонаций, характерных для речи хюфийцев. Правда, я сам по счастью никогда не видел эльфов. Последний их набег на Хюв состоялся задолго до моего рождения. Чиновник сорвал с ветки что-то похожее на цветок с четырьмя лепестками, но при ближайшем рассмотрении оказавшееся разновидностью лишайника. С наслаждением понюхал его и передал Оккеру. Человек осторожно приблизил к носу растение и был вознаграждён сильным запахом, похожим на запах толчёного перца. "Это очень специфичный народ", вмешался в разговор Юссак. "Несмотря на то, что мы сами воздерживаемся от межзвёздных путешествий, нам не трудно понять их экономическую основу. Мы понимаем, что налёт нескольких космических кораблей на развитую планету не может экономически оправдать затраты на их полёт. И поэтому наши психологи пришли к выводу, что и эльфы получают не только и не столько экономическую выгоду от своего гнусного промысла. Заложив за спину короткие ручки, чиновник коротко свистнул в знак отвращения. Психологи предположили, что и эльфы совершают свои грабительские, разрушительные набеги по виной своей врождённой расовой натуре, которая заставляет их убивать и грабить. Другими словами, глубокомысленно изрёк Джордж, они делают это для удовольствия. Вибры сочиновника приподнялись в знак согласия. Трудно вообразить, называющий себя цивилизованным народ, занимающийся разбойническим промыслом. Но я не вижу никакой иной причины. А вы? Простите, что вмешиваюсь, заговорил Локер. но такая мотивация мне очень хорошо знакома, ибо имеет непосредственное отношение к тому, чем я зарабатываю, точнее, зарабатывал на жизнь. По собственному опыту я знаю, что подчас люди или группы людей готовы из кожи вон вылезти и заплатить любые деньги за какую-то вещь, которую они хотят получить во что бы то ни стало. «Да — Да-да, — сказал Сэгблет, небрежно махнув рукой, — мы знаем, что такое бывает в случаях, Когда хочется иметь какие-то определённые минералы, во всяком случае, мы допускаем такую возможность. Но надо иметь слишком живое воображение, чтобы думать, будто и эльфы готовы преодолеть огромные межзвёздные расстояния только для того, чтобы получить какие-то вещи, которые можно просто выкопать из земли. Джордж в ответ красноречиво вильнул хвостом. Ха. Я лично знаю пару собак, которых костями не корми, да и только подраться. Они предпочтут украсть еду, но ни за что не станут искать её сами. Им кажется, что украденная кость слаще. Подняв морду, он посмотрел на Локера, но тотчас отвёл взгляд. Лично я готов украсть, если это не грозит мне потерей уха. Но люди, конечно, так никогда не поступают. Не выводи меня из себя, укоризненно сади Локер своего друга и снова обратился к Сэхбледу. У ваших людей есть оружие, причём довольно совершенное, насколько я могу судить. У вас есть планетарные и региональные части и соединения, призванные обеспечивать порядок. Мне кажется, что из них вы можете быстро развернуть настоящую армию. Цекбит запрокинул голову, чтобы посмотреть в глаза высокому человеку. Это будет непродуктивно. Лёгкое вооружение неэффективно против оружия космического. В прошлом мы не раз обсуждали целесообразность запуска на орбиту вооружённых спутников, с которых могли бы внезапно поражать незваных гостей. Наша технология позволяет создавать такого рода вооружение, но однажды мы оказали пришельцам вооружённое сопротивление и в результате потерпели сокрушительное поражение. Последствия были ужасны. Если бы мы попытались использовать такие мобильные вооружённые спутники, но хотя бы один корабль «Илфов» смог избежать удара, то он бы обрушил на нашу планету ракеты, которые мы не смогли бы остановить. Черные глаза чиновника мрачно сверкнули. Или того хуже. Корабль смог бы улететь, а потом вернулся бы с огромными силами, и нападение этих сил мы уже не смогли бы отразить. Сэгблит отвернулся, руки его безвольно повисли вдоль тела. «В конечном счете мы сошлись на том», — снова заговорил Хьюфитц, — «что будет лучше, если мы научимся терпеливо сносить набеги и элфов, будем платить им дань, но зато избавимся от риска великих опустошений». «Мне знакома эта философия», — тихо произнес Уокер. «Она известна и в истории нашего человеческого рода. Иногда эта философия работает, иногда нет». «Мы приспособились к необходимости», — — вступила в разговор Мардон. — Таково положение вещей. Ситуация пусть и неудобная для нас, но зато стабильная. Мы живем так уже много тысяч дней. — И каждую минуту ждете налеты этих веселых разбойников? — язвительно поинтересовался Джордж. Сэхблит ответил утвердительным жестом. — Да. И именно поэтому мы так отреагировали на ваше появление. Нас очень редко посещают космические путешественники, а с момента последнего появления эльфов прошло так много времени, что мы приняли вас за них или за их союзников или друзей. Вашему народу, заявил Джордж, с интересом принявшись обнюхивать ароматно пахнувший куст, от которого Окер с большим трудом его оторвал. Надо завести пару собак. Это должен быть военно-промышленный эквивалент мостифа. С одной стороны, И раттрейлера с другой. Растерявшись, Сэхблет и Юсок принялись лихорадочно осваивать свои переводчики, но затем беспомощно посмотрели на Мардалм. "Думаю, что наш четвероногий друг имеет в виду сильных особей своего вида", ответил лингвист. "Аналогия ясна, хотя биологические детали и не поддаются переводу". Они приблизились к мелкому искусственному озеру. расположенного в центре ботанического сада. Как уокер ни старался, он так и не смог пока обнаружить на этой планете хоть какой-нибудь беспорядок. Всё уфицы упорядочили, даже дикие ландшафты. Конечно, вдруг снова заговорил Сейхблет. Если бы мы могли заручиться поддержкой вышеупомянутых больших собак в виде вооружённых космических кораблей, способных соперничать с кораблями эльфов, То сопротивление было бы вполне возможным, но, как вы уже знаете, у нас нет таких кораблей, как нет умения их строить и желания ими управлять. Взгляд Чёрный Глаз пересекся с взглядом Уокера. Но у других видов с такой способностью и желанием есть. Уокер остановился и внимательно посмотрел на кротышку чиновника. Он заметил, что и Юсок, и Мардалм следят за ним напряжёнными взглядами. Смотрела Джош, хотя им, скорее всего, двигало простое любопытство, а не глубокий интерес. То есть, вы просите о помощи? Джош оказался первым, с его языка сорвались эти слова. Сэр Блед был дипломатом, и его вибриссы остались параллельными земле. Этот твой друг говорит о том, что слабый должен искать себе сильных союзников. У моего друга вообще очень длинный язык, сказал Окер и наградил Джорджа Красноречивым взглядом, молчи и говорить буду я. Во-первых, обратился он к трём внимательным слушавшим его юфицам. Мы пытаемся попасть на родину. Вмешательство в конфликт между двумя другими видами может сильно задержать нас. Это действительно так, уважительно произнёс Сэхблет. Во-вторых, мы участвуем в мирной, а не в военной экспедиции. Но вы тем не менее путешествуете с оружием, и наверняка ваши корабли оснащены стратегическим вооружением, не так ли, спросил Юсок. Да, это так, но наше вооружение носит исключительно оборонительный характер, постарался оправдаться Уокер. Это я понимаю, согласился покладистый чиновник, и его вибрисы и на этот раз не дрогнули. И наконец, принятие такого решения находится вне моей компетенции. Его может принять только Командир Герлахин и капитаны всех трех космических кораблей, экипажи и командиры которых, стараются помочь нам найти дорогу домой. Конечно, конечно. Сэгблетт не стал спорить и на этот раз. Не говоря уже о том, многозначительно добавил Джордж, заинтригованный таким поворотом беседы, что вы и сами не знаете, когда эти иелфы вздумают снова посетить вас. Может быть, это произойдет на следующей неделе? а может быть и через сто лет. Даже если бы нас и наших друзей вдруг поразило внезапное помешательство, то и в этом случае мы не могли бы сидеть здесь и ждать прилета элфов, чтобы вмешаться в схватку. Говоря о помощи, я имел в виду союзников, которые могут быть всегда на готове. Я не говорил о случайных пришельцах вроде нас. Он взглянул на Окера. После праздников и обмена любезностями мы улетим отсюда. Правильно я говорю? Марк? Марк? Что? О, прости, Джордж, я просто задумался. Ты уж лучше не задумывайся, назидательно произнес Джордж, а то так и до беды недалеко, если ты, конечно, думаешь не о кулинарии. Хотя иногда и эти мысли не приводят ни к чему хорошему. Значит, вы не будете помогать нам? Разочарованно пробормотал Сэхблит. Три пары черных глаз продолжали с немым укором смотреть на рослого человека. Послушайте, произнёс Сокер после паузы, которая показалась Джорджу излишне затянутой. Даже если такое решение будет принято, что заставляет вас думать, будто нам есть что здесь защищать? Ваш собственный народ должен подняться на защиту отечества и драться. Но вы сейчас сами сказали, что ваши люди приспособились к необходимости. Да, они приспособились, согласился Сэхблет. И на этот раз его вибрисы немного дёрнулись. Но это не значит, что люди довольны этой ситуацией. Мы были вынуждены смириться, так как не видели альтернативы. Если бы она была нам предложена, он умолк, не закончив фразу. Мы находимся на пути домой, решительно произнёс Уокер. Мы не знаем, сколько времени на это потребуется, и мало того, у нас нет даже уверенности в успехе нашего предприятия. Может быть, нам придётся отказаться от этой затеи и вернуться на Анив, на планету, оказавшую нам гостеприимство. Но мы не можем остаться здесь, ожидая случая помочь вам в отражении нападения, которого мы можем не дождаться до самой нашей смерти. Но вы могли бы научить нас, произнёс Юсок. Чему? спросил Окер, повернувшись к астроному. Вы могли бы нас многому научить, например, показать нам Как наилучшим образом организовать планетарную оборону против хорошо оснащённых, но малых сил противника? Вы могли бы оставить нам образцы оружия или сообщить нам способами его изготовления? Хюфицы не слишком удачливые новаторы, но мы отлично умеем подражать и можем производить всё что угодно. Приблизившись к Уокеру, Юсок доверительно положил свою маленькую четырёхпалую руку на правое запястье человека. Я отнюдь не хочу утверждать, что от этих усилий будет какой-то толк. Вполне возможно, что большое правительство откажется от использования результатов обучения, не станет воспроизводить образцы оружия и продолжит политику умертвoreния эльфов. Но всё же это будет реальной альтернативой. За такую помощь мы вознаградим вас, как только сможем. Вы оказали нам очень радушный приём, ответил Окер. Но как я уже сказал, Не могу принимать решения такого масштаба. Он строго посмотрел на Джорджа, но пёс на этот раз благоразумно промолчал. Боевая подготовка и обучение производству сложного вооружения, хм, это потребует времени. Не знаю. Сэр Блед и Мардолн тоже подошли к Уокеру. Как и Юсок, каждый из них положил ладонь на руку Уокера. Прошу вас, поставьте вопрос об этом перед теми Кто уполномочен принимать подобные решения, умоляюще произнёс чиновник. Если вы не сможете нам помочь, то мы, конечно, отнесёмся к этому с пониманием. С этими словами Секблет отступил на несколько шагов. Остальные хуфицы последовали его примеру. Они пошли дальше, продолжая экскурсию. Никто больше не вспоминал о столь неожиданно высказанной просьбе. Лучше бы всё это приснилось Уокеру, но оба запястья Слегка покалывало от прикосновения маленьких трогательных лапок. Если бы с внезапным раздражением подумал Локер, эти хюфицы не были такими альтруистами. В полнейшем безумии Сквир, развернув свои щупальца, словно спицы колеса, внимательно рассмотрел Локера серебристыми глазами и медленно отодвигалась к краю пруда, специально сооружённого для неё в бывшем складе. Неужели твой Непритязательный ум уже забыл, по какой причине ты здесь оказался. Я согласен с кальмаром. Со своей обычной бестактностью, Джош быстро устроился на мягкой подушке скви. Окер медленно обвёл их обоих взглядом. Я точно так же хочу попасть домой, как и вы. Но если мы просим этих людей помочь нам найти Ту Кальо, то как же мы можем отклонить их просьбу о помощи? Делай как я, насмешливо произнёс Джордж. и демонстративно захрапел, закрыв глаза. Сквей, по крайней мере, внешне, не проявила такой грубости. «Это не одно и то же, Маркус. Ты же и сам прекрасно это знаешь. Помощь в определении направления движения не может быть эквивалентна помощи в подготовке войны галактического масштаба. Речь идет о чисто оборонительных мероприятиях», — возразил Окер. «Ты же видел эту планету. Ее населяет хороший и добрый народ». Он не заслужил того, что регулярно проделывают с ним эти иельфы. Керемо подняла вверх четыре своих щупальца. Никто из нас не заслужил похищения, но тем не менее нас похитили. Никто из нас не заслужил жизни в холодной, грубой и смертельно опасной вселенной, если не считать редких островков пригодных для жизни планет. Но мы живём в этой вселенной. Если бы случай не забросил нас сюда, Этот народ продолжал бы, хорошо или плохо, жить своей обычной жизнью. Мы не обязаны тратить время и силы на изменение к лучшему этого положения. Сквив пилась в его лицо серо-стальными глазками. Не знаю, не знаю. Уже не в первый раз Утки расчувствовал раздражение от невероятной самоуверенности интеллектуального моллюска. Может, как раз это мы и должны сделать? Ага. Вот истиной вышло наружу. Скритер торжествующе взмахнул в воздухе щупальцами, этико, превыша целесообразности, благородный, но абсолютно неуместный жест. Но не с точки зрения хюфийцев парировал Окер. Скрина половину выползла из искусственного пруда. По щупальцам стекала вода, заставляя блестеть тёмную кожу в свете ламп. Осмелюсь напомнить, что у каждого из нас может быть своя точка зрения на это дело. и она не обязана совпадать с точкой зрения несчастных аборигенов, которым выпала участь принимать нас у себя. — Я не могу заставить тебя согласиться со мной, — с горечью произнес Уокер. — Это уж точно. Джордж перевернулся на спину и, не мигая, уставился на своего друга. — Так же точно, как и то, что для этого потребуется согласие Герла Хина и его команды, — разочарованно заключил Уокер. Они могут отклонить эту просьбу и... независимо от того, что мы решим здесь. Думаю, что мы безусловно должны помочь этим несчастным хьюфицам. Все трое обернулись и посмотрели в глубину просторного помещения, где лежал Браук, вытянув свои огромные конечности. Глазные стебли были полностью выдвинуты. "Почему?" поинтересовался Джордж, присев на задние лапы. "Потому что так будет по справедливости". "Да", согласился гигант. А кроме того, это заставит хюхейцев изо всех сил искать способ помочь нам. Пес презрительно фыркнул. Тебе легко говорить, ведь, скорее всего, твою планету найдут первой. Обнаружение ту калии облегчит нахождение Земли, напомнил псу Браук. И Керема, добавил он, медленно повернувшись к Скви. Возможно, ты и прав, неохотно согласилась Скви, полностью выползая из пруда. Выпрямившись во весь свой рост, чуть больше метра, она в упор посмотрела на человека. Но это предприятие, если оно осуществится, может убить нас. Если верить Хюфицам, то этим полумифические эльфы спят и видят, как бы пограбить эту планету. Не так ли? Уокер кивнул, но вовремя вспомнил, что Керему может не понять этот жест. Да, Хюфицы всё время об этом рассказывают. Мы вправе предположить, что, оставшись, имеем все шансы оказаться здесь, когда сюда пожалоют и эльфы. Таким образом, мы будем втянуты в конфликт, который нас не касается и не имеет никакого отношения к нашим интересам. Джордж энергично закивал. Вероятно, именно на это рассчитывают наши маленькие мохнатые друзья, этот тип, как его, Шекблет, прямо просил нас вмешаться в конфликт. Я ему не доверяю. — Слишком уж хитер, клянусь своим хвостом. — Мы отклонили эту просьбу, — напомнил псу Уокер. И Сэхблит попросил лишь об обучении и снабжении оружием или инструкциями по его производству. Это не займет слишком много времени. — Но этого времени может оказаться вполне достаточно для нашей гибели, если эти твари застанут нас здесь, — глаза с Кви сверкнули. Ты не смог доказать свою правоту, друг Маркус. Думаю, что тебе не дастся убедить в ней и капитана Герла Хина, как и его помощников. Уокер видел, что мнения разделились точно поровну. Он и Браук были за оказание помощи, а Скви и Джордж против. Следовало подкрепить свою позицию чем-то более действенным, чем слова. Отвернувшись от друзей, он извлек из кармана маленький передатчик и тихо произнес... — Теперь вы можете войти, Юссек. — Последуют очередные просьбы, — злобно прошипела Скви и уползла обратно в пруд. — Новые мольбы? — Нет, — ответил Уокер, глядя, как в противоположном конце перестроенного помещения появилась фигура астронома. — Думаю, это будет краткий экскурс в историю. Остановившись перед Уокером, Юссек был вынужден запрокинуть голову, чтобы посмотреть человеку в глаза. — Да. Благодарю вас за предоставленную возможность. Сэгблетт объяснил мне, что нужно, и помог получить нужные материалы. Энергично двигая вибрисами и окинув дружелюбным взглядом остальных обитателей помещения, Юсак принялся выгружать из принесенного им мешка необходимое оборудование. Для подготовки потребуется совсем немного времени. Прошу вас, потерпите. Джордж весело фыркнул, больше из любопытства, чем от неудовольствия. Можно подумать, что мы куда-то торопимся. Астроном сдержал слово. Очень скоро он собрал какое-то приспособление и установил его посреди помещения. В ответ на голосовой приказ устройство стало проецировать в пространство над головами присутствующих яркие трехмерные изображения. Уокер отметил, что эти изображения своим качествам не уступали изображениям, виденным им на Ньюве. Нет. Хюфийцев ни в коем случае нельзя было считать отсталыми. Они просто были изолированы от главных галактических маршрутов. К тому же это был миролюбивый народ, не стремившийся к завоеваниям. На кадрах исторической хроники были запечатлены космические корабли и элфов, нависшие перед посадкой над городами и селениями, сеющие с неба смерть и разрушение на беззащитный народ. Хюфийские воздушные суда — оснащенные слабым, почти импровизированным вооружением, не могли ничего противопоставить и элфам, которые к тому же могли в любой момент подняться на достигаемую для хюфельцев высоту и оттуда осыпать беззащитную планету ракетами, бомбами и смертоносными лучами. Видны были лишь смутные очертания элфских кораблей, зафиксированные с наземных станций слежения. Когда у астронома Поинтересовались причинами плохого качества изображений, Юсок виноватым тоном ответил. Наши специалисты старались получить качественные изображения, но каждая попытка подлететь на спутнике ближе к вражескому кораблю неизменно заканчивалась тем, что спутник сбивали. Наши спутники не вооружены, по уже известной вам причине. В таком вооружении никогда не было нужды. Кроме того, развитие военной промышленности И эльфы могли расценить как провокацию, с неизбежными карательными мерами с их стороны. Показ продолжался до тех пор, пока гости не стало тошнить от вида бессмысленной жестокости и страсти к разрушению. Одна только Скви не проявляла никаких эмоций, и если это попытка вселить страх, то она не увенчалась успехом. Хорошо известно, до какой степени могут извратить свой крошечный интеллект виды отличные от нас кэрему и это извращение является одной из причин, почему мой народ предпочитает не общаться с инопланетянами. Любой, даже не развитый народ, путешествующий в космосе, очень скоро обнаруживает, что цивилизованность понятие весьма и весьма относительное, и определение ей дают обычно виды, добившиеся наибольших успехов на военном поприще, всеми своими конечностями Сквиз сделала пренебрежительный жест в сторону последних кадров ужасающей хроники. Эти изображения меня нисколько не удивили и не повлияли на моё мнение. Моё же мнение ещё больше укрепилось. Я считаю, что мы должны помочь, нараспев произнёс Браук. Мощные конечности метнулись в сторону страшных кадров. Помогать тем, кто помогает нам, наша святая обязанность, личная обязанность. Массивное тело раздулось, а стебли с глазами поднялись вертикально над туловищем. Я бы не смог со спокойной совестью вернуться на равнины родной Ту-Калии, оставив без внимания крик о помощи тех, кто хочет найти для меня путь домой. Керем усмирила великана презрительным взглядом. «Пока еще они ничего не нашли. Они работают над этим и очень стараются», — возразил ей великан. Юсак подтвердил слова Браука. «Гипотеза!» Это ещё не факт, а добрые намерения, не выводы, настойчиво произнесла Скви. Я по-прежнему склонен голосовать за помощь, вставил слово Уокер. Джордж Искоса посмотрел на друга. Даже если это будет означать задержку в пути, даже если это увеличит риск лишиться гостеприимства наших невских друзей, Уокер кивнул. Я готов пойти на этот риск. Пёс недовольно фыркнул. Интересно было бы посмотреть на твою реакцию. если Ниевы вдруг решат, что с ней хватит, и отправятся домой, оставив нас здесь. Мы бы тогда застряли тут навсегда. Пес склонил голову на бок. Ты сильно изменился, Марк. Раньше ты был реалистом и хотел одного — вернуться домой. Что с тобой случилось? Уокер молча наблюдал, как Юссак неторопливо разбирает аппаратуру. Несмотря на то, что его народу угрожала смертельная опасность, Он не просил о помощи. Физически Хьюфиц был очень хрупким, но морально он оказался сильнее всех присутствующих. Ты прав, Джордж. Я действительно изменился. Меня изменили последние несколько лет жизни. Он спокойно взглянул другу в глаза. Я узнал, что в мире есть вещи более важные, чем заключение фьючерсных сделок на поставки апельсинового сока. Он поднял голову и посмотрел на астронома. Даже если это будет означать риск лишиться покровительства Ниевов, я всё же буду настаивать на том, чтобы мы остались и помогли этому народу. Сквее горчонно взмахнул щупальцем, и так наши мнения разделились: двое за то, чтобы остаться, и двое за то, чтобы не тратить время понапрасну. Как же нам, честно, разрешить эту ситуацию? Окер заколебался. Он, конечно, мог повлиять на друзей, пользуясь своим особым положением, но последние годы научили его и кое-чему еще, несмотря на то, что он много лет принадлежал корпоративной структуре, который был от души предан. Он все же в конце концов понял, что согласие сильнее приказа. Каждый из них многое пережил, каждый боролся с последствиями одной и той же травмы, с одной и той же катастрофой, поэтому каждый из них имел в решении проблемы равное право голоса. Мы представим наш спор на суд капитана Герлохина и его штаба, сказал Локер, и пусть они примут окончательное решение. Одним щупальцем Скви ловко отправила в свой широкий розоватый рот к плитке местного лакомства, сдобренного сиданной, и от удовольствия выпустила несколько радужных пузырей. Ты не услышишь от капитана ничего хорошего, я же всё слышу. Экипажи тоже начинают роптать. Несмотря на дух авантюризма и жажду освоения новых земель, многие из наших долговязых друзей начинают выказывать желание скорее вернуться на родину. Уокер промолчал, зная, что Скви права, но он также знал, что у него и Браука есть много союзников среди членов корабельных экипажей, и эти союзники не только поддержат намерение помочь несчастным хюфийцам, но и сами будут активно этого добиваться. Мало того, они будут лезть из кожи вон ради этой помощи, и дело здесь не в бескорыстном альтруизме, не в сочувствии жертвам насилия и даже не в чувстве справедливости. Эти Ньювы поддержат все усилия, необходимые для оказания помощи Хюфу ради своей собственной выгоды.